24. Быстрота, с которой распространились слухи об участии Алкевиада в изуродовании герм, удивила даже тех, кто их распустил. Все-таки, как правило, в нечестие и измену отчаянного вояки люди верят с трудом. Как правило, вояка почитается за человека, искренне благочестивого и обладающего выдающимся умением сочетать свои религиозные верования с вполне мирскими поступками – Человека, который, как отозвались афиняне аспартанцах, с наибольшей откровенностью верует, что п р и я т н о е ему правильно, а отвечающие его духовным и личным потребностям всегда нравственно и наилучшим образом годится для нации. Осквернение этих общественных икон произошло в самый канун отправки экспедиции в Сиракузы. Город отличался религиозностью, так что повреждение каменных идолов было сочтено неблагоприятным для миссии предзнаменованием. На Алкивиада обвинения возводились теми из горожан, кто пуще прочих ему завидовал. Они-то и заявили, что изуродование герм имело целью свержения демократии. Трудновато поверить, что генерал, более всех прочих ратовавший за отправку экспедиции, совершил вместе с друзьями акт вандализма, который мог привести к ее отмене. Однако представителям власти, не относившимся к числу друзей Алкивиада, это соображение не казалось особо весомым. Обладавший отменным нюхом Алкивиад потребовал, чтобы его немедля отдали под суд, и если он будет сочтен виновным, приговорили к смерти, а если не будет, разрешили отплыть в Сицилию. Но враги Алкивиада, опасаясь его популярности в армии, к этому времени с о б р а в ш и е с я в городе, добились... чтобы он отплыл в Сиракузы в назначенный прежде срок. Они задумали, пока он отсутствует, состряпать еще более порочащий Алкевиада обвинительный акт, а там уж и отозвать его домой для суда, пока его приверженцы будут далеко. Он отплыл в назначенный срок. Стояло уже с е р е д и н ы лета, когда флот Афинин поднял паруса. Союзники, вместе с кораблями, несущими зерно и вооружение, в большинстве своем собирались на Киркире, чтобы затем единой армадой пересечь Ионийское море. Сами же а ф и н и н е и те и союзников, что находились в Афинах, пришли под вечер назначенного дня в Пиреей, дабы подготовить корабли к выходу в море. Прочий народ, фактически все население Афин и граждане, и иностранцы – также пришли с ними посмотреть, как они отплывут. Зрелище получилось волнующее. С теми из уходящих в море, кто родился в этой земле, пришли, чтобы проводить их близкие люди, друзья, родные и сыновья. И в поход в о й н ы уходили полные надежд и полные в то же самое время сожалений, ибо, думая о победах, которые могут их ожидать, они думали также и о тех, кого они, может быть, никогда уже не увидят. ибо долг был путь, в который они отправлялись. В этот миг, когда они расставались с близкими, размышляя о риске, ожидающем их впереди, предстоящие опасности представлялись им яснее, чем в день решающего голосования в народном собрании. И все же мощь собранной армии и открывшийся перед ними вид разнообразнейшего вооружения укрепляли их дух. Определенно в эту экспедицию уходили самые дорогостоящие и красивые эллинские войска, когда-либо выступавшие из одного единственного города. Другие армии, быть может и превосходившие эту числом, отправлялись лишь в короткие походы и вооружены были обычным образом. А эта экспедиция задумывалась как долговременная, и вооружение ее предназначалось для двух видов сражений – морских х х и с у у о п т н ы На все корабли были набраны самые лучшие команды, какие удалось отыскать. Было к тому же объявлено, что капитаны получат плату сверх той, что предоставляется государством, и они немало потратили средств на носовые фигуры и общее убранство кораблей, ибо каждый из них старался, чтобы его корабль выделялся красотою и быстроходностью. Что до наземных сил, то их составляли самые отборные мужи – И здесь тоже было много соперничества, и много было усилий, приложено каждым по части вооружения и доспехов. Таким образом, афиняне соревновались друг с другом, остальным же э л и н а м все это представлялось скорее демонстрацией богатства и мощи, чем военным предприятиям, направленным на сокрушение врага.